тюремных и лагерных воспоминаний. Теперь в него включается еще один том, плод многолетнего упорного труда Тамары Владиславны Владимировны п е т к е в и ч Он не оттеснит, но и не уступит книгам Шаламова, Заболоцкого, г и н з б у р г Гагенторн. Без всякого преувеличения можно утверждать, что он займет выдающееся место в этом ряду. Прежде всего, по охвату жизненного материала. Воспоминания п е т к е в и ч воистину роман, неторопливое скрупулезное повествование почти о целой жизни женщины советской эпохи с обилием действующих лиц и событий, художественно-поэтически изображенных, с подробным освещением душевных переживаний и трудного духовного роста автора». Обстоятельно показано становление и воспитание человека. Начинается роман с детства и юности, окончается изложением послелагерных событий и судеб. Конечно, роман надо понимать условно, в кавычках, ибо все события здесь подлинные. Географические названия, даты, имена и фамилии персонажей – подлинные. Изменены лишь некоторые имена. громадный жизненный материал, подробный и обнаженно бескомпромиссный рассказ о самых различных людях и самых различных чертах и свойствах автора убедительно доказывают его крайнюю искренность. Нельзя не верить такому автору. Тамара Владимировна в самом деле чистый, честный, добрый, умный, поэтичный, тонкий человек, да еще и талантливый и как собеседник и друг, и как ставшая профессионалом актриса, и как писатель, ведь воспоминания, помимо других достоинств, ценны мастерством характеристик и очерков, психологических, бытовых, пейзажных, живым, образным, прозрачным стилем. И все эти достоинства читатель извлекает г е а не из каких-то побочных сведений об авторе. Сколько же было у юной Тамары причин для нравственного надрыва, слома, падения? Когда читаешь книгу, то чем дальше, тем больше охватывает оторопь Господи, сколько же может навалиться горе и мрака на одного человека, а р е с т ы и смерти близких и дорогих, измена и предательство людей, которым верилось, животный эгоизм и страсти подонков, голод и болезни, адские муки заключенного, да еще молодой красивой женщины. И, наконец, самое страшное, чему трудно подобрать слова, отчего душа цепенеет в ужасе, «Отнятие единственного сына, отнятие навсегда, непоправимо, невозвратимо». Вообще одно из самых жутких преступлений сталинского режима – разлука арестованных родителей с детьми, оставшимися на воле, разлука с малышами, с грудными – этому нет прощения, нет забвения». И все-таки были люди, сумевшие сохранить человеческую душу, человеческую сердцевину, да еще находившие силы помогать другим. Солидарность, взаимовыручка помогали противостоять злу чуть ли не вселенскому. В этом есть что-то религиозное, даже мистическое. Значит, внутри некоторых людей, пусть их малое меньшинство, находится такое ядро, чья оболочка оказывается крепче адского беспредела и насилия. Тамара п е т к е в и ч опытом нечеловеческих страданий и в противовес выдержкой и открытостью заслужила право принадлежать к таким людям. Тема театра в книге занимает особенно большое место. Это и отдушина, и очищение души, и нравственная опора, и, наконец, выбор будущей профессии. И знакомство с замечательными людьми, с выдающимся режиссером Гавронским, ставшим учителем Тамары не только театральным, но и жизненным, с великой грузинской актрисой Тамары Цулукидзе, Ольгой, Тарасовой, б е р з и й